Глава 13. Перед днём Икс отец долго и подробно инструктировал Ирен. Ничего особенно сложного в правилах не было, кроме одной детали. И запомни, Ирен, от того, как ты это сделаешь, зависит довольно многое. Конечно, предусмотреть всё невозможно. Я постараюсь, отец. Если боишься, можно отказаться. Приедем вместе. Я справлюсь. И запомни рубины и Рен, и очень высокий рост. Не перепутай. Давай ещё раз представим, что я король. Встань вот сюда. С утра, что вполне ожидаемо, Ирен чувствовала лёгкий мандраж. Ещё раз внимательно осмотрела себя в зеркало и отправилась к своей карете. Мэтти привычно угнездился на запятках рядом с лакеем. Собаки бежали следом. Город в окно Иран не рассматривала. Сидела, покачиваясь на мягких подушках, с закрытыми глазами. Ей нужны были эти минуты одиночества, чтобы окончательно решить, стоит ли игра свеч. Если послушаться отца, будет сложно, но это даст ей возможность самой принимать решение. Никакой власти для себя Иран не хотела. Это она понимала прекрасно. Только вот свобода в этой стране особенно для женщины, возможно, только в одном случае, ты должна что-то из себя представлять. Ричард последнее время выглядит не очень хорошо. Отказывается заниматься спортом, не дай бог заболеет. И она вдова. А это новое замужество и новые проблемы. А вот если её признают законным опекуном, Даже отец не будет властен над ней. Разумеется, никаких гадостей в его адрес она не замышляла, но прекрасно понимала, будет нужно отец отдаст ее новому мужу без всяких мук совести. И что тогда будет с Артуром? Выживет ли он при отчиме, который захочет своих детей? Что будет с Диконом и Лорен? Получается, что и выбора у нее просто нет. Карета остановилась. Иран выдохнула, собралась, дождалась, пока лакей откроет дверь и протянет ей руку в белой перчатке. Маленькое новшество, которое она чудом запомнила из какой-то книги, и вышла на огромный мощёный двор, прямо на длинный широкий настил дерева. Карета тут же отъехала. Во дворе таких настилов было несколько штук. Они лучами расходились от некой огромной крытой веранды, полной людей толпа напоминала броуновское движение частиц. Мужчины ходили от одной небольшой группы к другой, протискиваясь в тесноте, образуя завихрения из густки. Женщину Ирано увидела только одну, пожилая, довольно высокая и грузная, во вдове и на колке. Она стояла у самого края толпы, очень далеко от Рэн. Да женщина ей не нужна, Ирен высматривала самого высокого мужчину. Конечно, на собрании пэров приехали не все 777 человек, но те, чьё слово имеет вес здесь. Она шла туда, в эту кучу и чувствовала, на нее смотрят. Она даже не могла взять с собой камеристку или лакея, слуги сюда не допускались, только служащие королевского архива. Сделав над собой усилие, Ирен перестала стискивать редикуль, отделанный золотым шитьем, удобнее перехватила его под мышкой и с каменным лицом, смотря между людей, стараясь не встречаться глазами с ними, поднялась по трем широким ступеням. До приезда короля в сам зал никого не пускали, хотя двери были нараспашку. Разговаривать ей было не с кем, лорд Беррет должен был подъехать позднее. Мужчины вокруг неё образовали небольшое свободное пространство, и леди чувствовала себя пуделем на арене цирка. Мерзкое ощущение, надо сказать. Первым не выдержал невысокий миловидный пухлячок. Прошу прощения, прекрасная леди, но вы случайно не ошиблись местом? Хотите, я попрошу своего лакея проводить вас к воротам канцелярии? Ж жалобы и прошения подают там. Иран медленно-медленно осмотрела его с ног до головы, оценила золотой обруч на голове, такой же, как у неё, без камней, и сказала: Благодарю вас, ваше сиятельство, за предложение помощи. Тронуто вашей заботой, но вынуждена отказаться. Никаких пояснений она не давала. Пухлячок граф, как и она сама, они ровне, ей нечего опасаться, но руки у нее все равно ледяные. А вот мужчина, который заговорил следом, выше нее по статусу. Его обруч практически полностью покрыт красными камнями, именно тот, кто нужен. Одет вызывающе роскошно. Ткань туники стоит колом от золотого шитья. Длинные белые пальцы унизаны крупными перстнями. Бритое лицо, чёрные косматые брови над небольшими глазками, крупный нос, глубокие носогубные складки и уголки рта навечно застывшие в брюзгливой ухмылке. Не больше сорока лет, возможно, и меньше. Значит, Это он и есть, один из семи герцогов Англитании, герцог Каринский. Скажите любезная графиня, какие земли вы собираетесь здесь представлять? Норгертейский и Моройские, ваша светлость. Герцог несколько небрежно осмотрел Ирен и заметил стоящему рядом лорду, так как будто Ирен здесь не было. Мода в провинцию, очевидно, доходит с большим опозданием. Я бы постеснялся на месте графа Моройского отпускать свою жену в столицу, если бы она выглядела, ну, скажем, недостаточно прилично одетой. Венец стоящего рядом с герцогом крепкого лорда совсем простой, серебряный. Не исключено, что и поездку его сюда оплатил герцог. Одет мужчина достаточно скромно. Возможно, именно поэтому смех Крепыша был излишне громок. На Ирен смотрели и до разговора, но сейчас толпа вокруг уплотнилась, задние старались подойти поближе, чтобы не пропустить развлечения. Она стояла в кольце рассматривающих ее мужчин, смотрели очень по-разному. Надеюсь, ваша светлость, вы не забудете повторить эти слова моему отцу. Ирена нашла в себе силы вежливо улыбнуться, хотя и боялась, что сейчас улыбка больше напоминает болезненную гримасу. Обязательно, милая графиня, обязательно. Герцог уже откровенно насмехался. Как только он появится здесь, тотчас же повторю. Надеюсь, лорд Беррид не проспал такое важное событие, как собрание пэров. Некоторые мужчины вокруг усмехались, некоторые оставались серьезными. Но на помощь не поспешил никто. Да это и неудивительно. Не беспокойтесь так за моего отца, Ваша Светлость. Он не проспал. Почему же он сам не сопровождает вас? Стесняется вашего вида? Ло, отец сообщил мне утром, что задержится и приедет вместе с его величеством. Смешки вокруг стихли. Герцог откашлялся несколько принуждённо. Похоже, усиливающееся влияние при дворе графа Берета являлось для него новостью. Отец объяснил кое-что Ирен. Приехать с королем — очень большая честь. Заодно это сразу покажет всем присутствующим, какой точки зрения придерживается король. Если бы старый герцог Глокстерский был способен выдержать путешествие в столицу, с королем приехал бы он. Юный Глокстер увы не обладает его умом и деловой хваткой. Поэтому король пригласил меня на утро для сопровождения. Заодно все, кто ещё колеблются, будут иметь возможность принять верное решение. Пауза всё ещё длилась, когда раздался визгливый звук труп и фанфар. В этом Ирен не разбиралась, но шум раздался изрядный. Кто-то такого иран не видела, но кто обладал лужённой глоткой, заорал: "Лорды Пере, приветствуйте своего короля!" Толпа отхлынула от дверей, образовав широкий проход. И по этому проходу, мимо согбенных спин лордов, согнувшихся в поклоне, прошествовали его величество Эдуард V, затем лорд хранитель ключа, лорд секретарь и лорд Берет. Следом шла охрана. Ирен, хоть и склонила голову, но так как женщины приветствуют короля, преклонив колено, всё же успела мельком увидеть эту процессию. А потом его величество остановился возле Ирен и сказал: Встаньте, прекрасная леди. Ирен аккуратно подхватила ткань сарафана и встала, не смея поднять глаза. Король взял Ирен за подбородок и приподнял ей голову. Было чертовски неловко, но Брекаца она не посмела. Лорды, что делает здесь очаровательная девушка? Король говорил так, как будто впервые в жизни увидел женщину при дворе. Ваше величество, вмешался лорд Беррид. Позвольте мне, как отцу, представить вам графиню Моройскую. В силу тяжёлой болезни мужа она будет представлять свои земли сама. Думаю, лорд Берет, ваша дочь не посрамит своего мужа. Король был сама любезность. Однако, леди, что за удивительной красоты наряд на вас? Признаться, я никогда не видел такого. Даже то, что сцену эту и несколько раз репетировала с отцом и точно знала, что скажет король, и облегчала ей жизнь, но она собралась с духом и спокойно ответила. Это наряд из очень далёкой страны, ваше высочество. Я даже не запомнила её название, но купец сказал, что там похожую одежду носят все высокородные женщины. Мне она показалась красивой, и я заказала себе вот этот сарафан. Прелестно. Просто прелестно, леди. Гораздо красивее, чем у моих придворных дам. Повторите название еще раз. Сарафан, ваше величество. Очаровательно. Следуйте за мной, леди. И король прошел в открытые двери палаты перов. Иран пристроилась вслед за отцом и выдохнула. Она справилась. И совсем не важно, понравилось ли на самом деле королю её платье или нет. Все всё видели и все всё поняли. День был безумно тяжёлый. Разумеется, выступать на собрании пэров Иран не собиралась. Во всяком случае, не в этот раз. Достаточно того, что она кинула в вазу для голосов нужный камушек. Но целый день ей пришлось высидеть в душном помещении, слушая бесконечные споры, иногда очень-очень странные доводы, иногда просто безумные идеи. Однако Ирен довольно высоко оценила работу его величества. Он очень умело руководил сборищем враждующих пэров, вовремя хвалил разумные доводы. Лорд-секретарь следил за соблюдением регламента время отмеряли чем-то вроде водяных часов. Но скучающая Иренко кое что заметила: если выступающий угоден королю, склянку не спешили переворачивать. В целом, работа палаты лордов-перов напоминала ей комсомольские собрания. Много довольно бестолковых речей и эмоциональных вспышек. Пожалуй, если бы не присутствие короля и королевских гвардейцев, драки были бы не хуже, чем в парламенте. Сейчас, попивая из кубка горячее вино, замутонная Иран слушала отца. Конечно, работа только начинается. Придется пересмотреть все церковные тексты. Но просто представь, сколько земель вернется под руку государства. Отец, но ведь что-то перепадет и лордам. Разумеется. Ради этого многие боящиеся перемен согласились. Всё же, когда считали голоса, белых было значительно больше, ты видела сама. А еще я заметила, что пару кувшинов служители ставили на пол под стол короля, а потом снова брали их с полу. Отец сердито посмотрел на Ирен, потом махнул рукой. Главное, что ты все понимаешь. А вот за длинный язык головы снимали и людям поважнее тебя. Я всё понимаю, отец. Но скажи, почему ты был так уверен, что герцог обязательно начнёт насмехаться надо мной? Он мог бы меня просто не заметить. Не мог. Как только он увидел карету с моим гербом, вся осторожность его покинула. Разумеется, он знает о тебе. И, разумеется, он не смог бы сдержать. А твоё платье просто спровоцировало его. заодно оттолкнуло от него несколько соратников. Ведь все видели, как его мнение не совпало с королевским. Он не глуп сам по себе, но слишком слишком надменен и всех остальных считает глупее. Наши семьи давно уже не ладят. Тут и старые споры за земель твоей прабабки, Тут и бегство нашего прадеда с поля брани. Ира удивилась, такого она еще не слышала. Да, никто не любит вспоминать об ошибках предков. Дочь. Только вот в нашей семье сохранилась настоящая история. Это как раз прадед герцога бросил войско твоего прадеда на верную погибель без помощи и без коней. Там была замешана женщина. Впрочем, Тебе это всё не нужно. Напротив, отец. Мне это нужно обязательно, иначе как я смогу научить Артура?